лож. Через пару часов после рассвета за ней пришли. Телли увидела, как они пробираются по полю орхидей. Четыре фигурки в белом, в широкополых шляпах со скейбордами под мышкой. Шляпы надёжно скрывали головы. Если они присядут на корточки, подумала Телли, их не будет видно среди цветов, они можно сказать исчезнут. Эти люди очень старались остаться незаметными. Они приближались, и через какое-то время Телли заметила выглядывающие из-под одной из шляп, стянутые в два хвостика, волосы шеи и принялась отчаянно размахивать руками. Телли собиралась следовать совету, изложенному в записке. Буквально и до самого конца ждать на лысой голове. Но увидев подругу, она схватила скайборд и побежала вниз по склону навстречу Шей и её спутникам. Шпионка она теперь была или кто другой, но ей не терпелось увидеться с Шей. Высокая, долговязая девушка отделилась от группы и бросилась навстречу Телли. Весело смеясь, подруги обнялись. Это ты, ты. Я так и знала, что это ты. Конечно, это я, Шей. Мне так тебя не хватало, и я не выдержала. Тут она почти не погрешила против правды. Шей всё улыбалась. Когда мы ночью заметили вертолёт, большинство ребят сказали, что это наверняка другая группа беженцев. Они говорили, что уже прошло слишком много времени и что мне надо перестать ждать тебя. Элли пыталась улыбаться в ответ Гадае: "Неужели она настолько отстала от графика? Не могла же она признаться в том, что ушла из города через 4 дня после своего шестнадцатилетия?" Мне пришлось здорово поблуждать. "Ну скажи, разве ты не могла написать записку попонятнее?" "Ой", шея перестала улыбаться и сокрушённо проговорила: "Я думала, ты всё поймёшь". Телли не могла смотреть на то, как Шей винит себя. Она помотала головой. «Да нет, на самом деле записка была нормальная, это я тупая. И самое ужасное случилось тогда, когда я добралась до цветов. Сначала рейнджеры меня не заметили, и я чуть не поджарилась». Шей только теперь разглядела из сарапана и обгоревшее лицо Телли, волдыри у нее на руках, склокоченные, опалённые огнём волосы. Ой, Телли, у тебя такой вид, будто ты только что с поля боя. Можно сказать и так. Тут к ним подошли остальные трое уродцев и встали чуть поодаль. Один парень помахал каким-то приборчиком. А на жучком, сообщил он. У Телли сердце замерло в груди. С чем? "Оторопела, переспросила она. Шей осторожно взяла у Тели скайборд и передала парню. Он провёл свой прибор над доской, удовлетворенно кивнул и выдернул один из плавничков стабилизаторов. Вот он. Иногда на дальнобойной доске ставят жучков, объяснила Шей. Пытаются разыскать дым. Ой, а я, я и думать не думала, клянусь." «Расслабься, Телли», — сказал парень, — «ты тут ни при чем». У шеи в скайборде тоже жучок торчал. Вот почему мы новичков тут встречаем. Он поднял вверх стабилизатор жучком. «Мы унесем эту пакость, куда глаза глядят, и прицепим к перелетной птице. Поглядим, как агентам-чрезвычайникам понравится Южная Америка». Все дымники рассмеялись. Парень подошел ближе к Телли и провел прибором вдоль ее тела сверху вниз. Когда прибор находился вровень с медальоном, Телли вздрогнула, но дымник с улыбкой объявил. «Все в порядке, ты чиста». Телли облегченно вздохнула. Конечно, она еще не активировала медальон, поэтому прибор не мог его засечь. А жучок в скайборде был всего лишь мусор. обманным манёвром доктора Кейбл, предназначенным для того, чтобы отвлечь дымников, усыпить их бдительность. На самом деле, настоящую опасность представляла сама Телли. Шей стал рядом с парнем и взяла его за руку. Телли, это Давид. Он улыбнулся. Уродец, а улыбка хорошая, приятная. И ещё Его взгляд излучал уверенность, какой Телли прежде никогда не замечала у уродцев. На вид он был на несколько лет старше её. Телли ни разу не видела, чтобы кто-то взрослел естественным образом после 16 и подумала: "А может быть, уродство это всего-навсего дурацкий переходный возраст?" Конечно, красавцем Дэвида назвать было трудно. Улыбка хоть и милая, но кривоватая, Глуп слишком высок, но пусть все эти ребята были уродцами, Телли не могла наглядеться на шеи Дэвида, на всех на них. Да, она провела пару нелёгких часов в компании рейнджеров, но вообще ей казалось, что она уже несколько лет не видела человеческих лиц. Ну, что там у тебя? А? Второго парня из тех, кто пришёл вместе с шеей, звали Крой. Он тоже выглядел старше 16, но ему это не так шло, как Дэвиду. Некоторые больше нуждались в операции, чем другие. Крой протянул руку к рюкзаку Телли. Ой, спасибо. За неделю от лямок рюкзака у Телли сильно устали плечи. Крой на ходу расстегнул клапан рюкзака и заглянул внутрь. Фильтр для воды, устройство для ориентирования. Он вытащил водонепроницаемый мешок и открыл его. Спагбол. Ням-ням. Телли простонала: "Забирай". Крой вытерщил глаза: "Правда? Можно?" Шей потянула рюкзак к себе. "Нет, нельзя. Послушай, Шей, я ела эту гадость три раза в день. Последний, ой, по-моему, я ими целую вечность питалась. Да, но обезвоженные концентраты в дыме Раздабыть очень трудно, объяснила Шей. Тебе стоит сберечь эту еду. Сможешь потом выменять её на что-нибудь другое. Выменять? нахмурилась Телли. Что ты имеешь в виду? В городе уродцы обменивались между собой кучей всякой дребедени, которую где-нибудь стащили, но чтобы обмениваться едой? Шей рассмеялась. Скоро привыкнешь, в дыме разные вещи не просто вынимают из стены, как в городе. Нужно беречь всё, что принёс с собой. Не раздавай всякому, кто попросит. Она сердито зыркнула на Кроя, и тот стыдливо отвёл взгляд. Я собирался ей что-нибудь дать за это, попытался оправдаться он. Конечно, кивнул Дэвид. Телли заметила, что его рука лежит на плечах Шей с того самого момента, как они начали спускаться с холма, что он всё время к ней нежно прикасается. Телли вспомнила, как её подруга всегда говорила о Дэвиде, можно сказать, мечтательно. Вероятно, в дым шеи манило не только свобода. Они подошли к краю цветочного поля, где у подножия величественной горы густо росли деревья и кусты. А как вы сдерживаете орхидеи? поинтересовалась Телли. Глаза Дэвида загорелись. Похоже, это была его любимая тема. Этот древний лес не даёт им распространяться. Он тут стоит несколько столетий. Может быть, он тут рос ещё до эры ржавников. В этом лесу очень много разных растений, добавила Шей. Поэтому он достаточно силён для того, чтобы бороться с орхидеями. Она бросила на Дэвида такой взгляд, словно ждала, что он одобрит её слова. На остальной земле в этих краях когда-то были фермы и пастбища, продолжал Дэвид, указав на бескрайнюю белизну позади. Ржавники испортили почву ещё до того, как здесь разрослись орхидеи. Через несколько минут после того, как они вошли в лес, Телли поняла, почему орхидеи не могут с ним справиться. Срошившиеся между собой кусты и деревья стали стенными стволами, стояли непроходимыми стенами по обе стороны тропы. И даже пробираясь по этой узкой тропке, Телли то и дело приходилось раздвигать ветки, приподнимать сучья, перешагивать через корни и камни. И ещё никогда она не видела такого дикого и негостеприимного леса. В полумраке с деревьев свисали лианы, усеянные злобными шипами и похожие на колючую проволоку. Вы что же, ребята, так и живёте тут? Шай улыбнулась. Не бойся, есть пути гораздо легче. Просто мы хотим удостовериться в том, что за тобой не следили. Дым находится намного выше, где деревья растут не так густо, но уже недалеко до речки. Скоро полетим. Здорово. Обрадовала Телли. Ноги в новых туфлях у неё уже вспотели, но они теплее, чем мои сгоревшие липучки, подумала Телли. И лучше приспособлены для ходьбы. А что бы со мной было, если бы рейнджеры не подарили мне эти туфли? Как они себе новую обувь в дыме раздобывают? Отдают кому-то всю свою еду, сами шьют. Она перевела взгляд на ноги того, кто шагал впереди, а это был Дэвид. У него обуш оказалась самодельный, из двух кусков кожи, грубо сшитых друг с другом. Но при этом, как ни странно, он ловко передвигался по подлеску, молчаливый и уверенный, в то время как все остальные топали как слоны. У тели от одной только мысли о том, что придётся самой шить себе обувь, голова пошла кругом. Но это не имеет значения, напомнила себе девочка, сделав глубокий вдох. Попав в дым, она могла сразу активировать медальон, а потом через день оказаться дома, а может, даже через несколько часов. И потом стоит ей только попросить, и к её услугам будут какая угодно еда и какая угодно одежда. Наконец-то её лицо станет красивым, наконец-то она снова будет вместе с Перисом и всеми старыми друзьями. Наконец-то весь этот ужас останется позади. Вскоре послышался шум бегущей воды, и ребята вышли на небольшую поляну. Дэвид снова вытащил прибор и нацелил его на тропу, по которой они пришли. По-прежнему чисто. Он улыбнулся Телли. Поздравляю, теперь ты одна из нас. Шейра расхохоталась и снова обняла подругу. Остальные стали готовить к полёту свои скайборды. Всё ещё не могу поверить, что ты пришла, призналась Шей. Я уже думала, что всё испортила тем, что так долго не говорила тебе о побеге. И какая же я была глупая, зачем только с тобой поссорилась? Надо было просто сразу рассказать тебе, что я задумала. Телли покачала головой. Ты всё мне сказала раньше, просто я тебя плохо слушала. Когда я наконец поняла, что ты настроен серьёзно, мне оставалось только хорошенько поразмыслить. У меня ушло какое-то время. То есть я думала про это каждую минуту, до самой последней ночи перед днём рождения. Тэлли глубоко вздохнула, гадая, зачем говорит какие-то глупости, зачем врёт Шей, когда врать нет никакой необходимости. Нужно было заткнуться, добраться до дыма и покончить со всем этим. А потом я поняла: я никогда тебя не увижу, если не пойду за тобой, и никогда не узнаю, что с тобой. Последние слова, по крайней мере, были правдой. Все встали на скейборды, поднялись в воздух и стали взлетать ещё выше в горы, держась над бурной речкой, которая становилась всё шире. Кроны деревьев образовывали сводчатый туннель. Кривые маленькие деревца сменялись высокими соснами, под лесок рядел, речка время от времени прерывалась порогами. Шея то и дело с восторженным визгом влетала в снопы искр. «Я просто умирала от нетерпения, так хотелось все это тебе показать, а какие пороги с другой стороны!» Через некоторое время они оставили речку, полетели вдоль выходящих на поверхность залежей железной руды и перевалили через горный хребет. Сверху открывался вид на небольшую уютную долину, почти не поросшую лесом. Шей взял Отели за руку. Вот он, мы дома. Перед ними лежал дым.